отмечавших путь отступления войск генерала Джонстона к Атланти. А теперь и Долина Персикового ручья, и Дикэйтер, и Эзра Чёрч, и Долина ручья Ютой уже не звучали как названия живописных сельских местностей. Никогда уже не воскреснут они в памяти как тихие селения, полные радушных, дружелюбных людей, или зелёные берега несмешно журчащих ручьев,